ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ Люк открыл глаза. Хотя он и не знал, как долго он был без сознания, сейчас он находился в центре большой комнаты. В этой комнате стояло множество кроватей, на которых спали несколько человек. Похоже, что он был единственным, кто пробудился. Несмотря на такое количество присутствующих людей, он не мог слышать их спящее дыхание. Хотя он пытался осмотреться, казалось, движения его тела были вялыми. ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ Это было неприятное чувство, как будто он пытался пройти по вязкой грязи. И в его голове раздался эхом голос. Это было не тем, что можно было услышать снаружи. Ты моя сущность, моё тело. Благословлён. Больше не беспокойся ни о чём. Вместо этого слушай мой голос. Причина твоего рождения, смысл твоей жизни в том, чтобы посвятить себя гласу Бога. Ты моя сущность, моё тело. Голос продолжал звенеть без конца. Его тело было таким тяжёлым, он едва мог заставить себя двигаться. Однако, бросая вызов, Люк поднял руку, закатав рукав, он увидел, что часть кожи была подрана, как будто ногтями. Оттуда выглядывала игла, скрытая под кожей, и этой иглой он уколол себя по голове, пронзив кожу, он нанёс удар в стык черепа. Эйрл сказал, что именно это место побуждало человека слушать голос. Что бы люди слушали их, богиню создали эту честь. И туда он ударил Глой. В этот момент голос в его голове исчез. Всё в порядке, сказал Люккивая. Подтвердив, что его тело освобождено, он встал, а потом оглянулся. Он находился в большой комнате с высоким потолком и, оценив обстановку, пришёл к выводу, что он, скорее всего, находится в церкви. Итак, мне удалось проникнуть, как и было запланировано. Однако именно тогда в его голове возник голос. Несмотря на то, что промывание мозгов должно было быть отменено, он раздался снова. "Люк", назвал его по имени, однако это был другой голос, отличный от предыдущего, голос другого бога. "Люкс ток карт". Это был женский голос, милый и нежный, голос мил коллаут. "Останься со мной". Как будто он делал ему предложение и повторял это. И Люк посмотрел на иглу, которую держал в руке, а затем снова вспомнил слова Ливирала. С этим ты сможешь противостоять голосам монстров, хотя тебе не промоют мозги, только если противник не сможет справиться с этим. Но раз это ты, вечно спокойный, тогда возможно, как и я, ты не отклонишься от своего пути. Возможно, чтобы избежать проклятия богини героя, ты будешь искать верный путь, чтобы изменить этот мир. Почему такой безумец, как ты, в конце концов зависит от кого-то ещё? Пожаловался Люк, на что ли, и рал, леж грустно улыбнулся и сейчас. И этому печальному выражению Люк завидовал. О безумлет любви поднялся до таких высот, легко отклонялся от правильного пути, как любой другой человек. Он завидовал Лиралу Лютоло, потому что он не мог быть таким, потому что так как он лишился своих эмоций, и его уже нельзя было назвать человечным, он не мог быть таким. А вот почему Люк уставился на иглу. Если он использует её, то и избавится от голоса, эхом звучащего в его голове. Голоса Милл Калаут было бы просто. Он уже знал, так? Ему промывали мозги Милл Калаут. И он знал об этом. С того момента, как они встретились. В конце концов, она была особенной. С этого момента в Империи Роланд она была нужным человеком. Вот почему он действовал вместе с ней. Если будет необходимо убить её... Он сможет это сделать. Можно сказать, что он оставался с ней только для того, чтобы использовать её. Он не мог создавать эмоции, такие как привязанность или сострадание. Эта часть его мозга была уничтожена. И кроме того, он получил способ избежать проклятия Милк. Лёк, пожалуйста, останься со мной. Лёк. Плохо, видно, что он должен отменить промывание мозгов, сделать то, что необходимо. Однако на голос Милк он улыбнулся и небрежно выбросил иглу. «Нет, Лейрол Сан, сожалею, но должен сказать, что я всё ещё человек, который обладает эмоциями». Весело пробормотал он. «Люк!» «Да, капитан, пожалуйста, просто подождите немного дольше. Как только я найду способ разрушить Империю Рэмрус, я немедленно вернусь». И, сойдя с места, единственный в церкви, он начал продвигаться вперёд. Некоторое время спустя на дороге к северо-востоку от империи Ремерус скачущий на лошади в yö направлении Зохраром пожаловался. Какого чёрта мы должны отправляться спасать Райнера, а? Каштановые волосы, в левые голубые глаза. А где ты верка боевой униформу, которую было разрешено носить только элите наёмников Лазорные принцессы с эмблемой птицы, собирающейся взлететь на его груди? Если бы кто-то увидел, что вооружённый человек на лошади скачет по направлению к стране, её солдаты немедленно начали бы его преследовать, однако он, похоже, не заботился о ситуации вообще и лишь сказал, «Хотя принцесса всегда очень лояльна к Райнеру, «Как думаешь, глупый придурок?» И затем с раздражённым выражением лица Зохара посмотрел на идиота на лошади, скачущего параллельно с ним. Рядом с ним скакал человек, одетый в такую же форму наёмников лазурной принцессы, как и он, Пери переуло. С золотистыми прямыми волосами лежали на его плечах, глаза полузакрыты. Пери посмотрел на него и сказал: "Кто это тут придурок? Определённо кто-то здесь. А, это Зохра? Я тебя убью". Тот, кто бросился вперёд, был: "Ты Зохра, не так ли? Хорошо, хорошо. Что важнее ответить на вопрос, глупый придурок? Что за вопрос, лобоумный придурок? Козёл. А теперь прекращай дёргаться в попытке бросить в меня этот нож. Ты заставляешь свою лошадь бежать в полную силу, и она устаёт? Так что прекрати бессмысленно тратить свою энергию. Конечно, в течение последних двух дней они скакали на своих лошадях в полную силу, и усталость начала изматывать их. Тогда ответь на мой вопрос, Пюри, сказал Зохра, назвав идиота по имени. Ты имеешь в виду, что Пьес слишком мил с Райнером? Ага. Ну, определённо. Ну, я могу понять её чувства. В конце концов, она, Райнер и я тренировались вместе в одном месте. Так что мы друзья детства. Ты другая, Зохра. У тебя нет такой глубокой привязанности, верно? Ты нарываешься на дураку. Итак, видя, как из-за связи между Пио и мной нет места для тебя, Зохра, ты должен просто сдаться и перестать пытаться обратить внимание, Пио на себя. Зохра бросил нож. С невероятной скоростью он полетел к шее Пири. Как я уже сказал, немедленно прекращай бросать свои ножи. Пири легко поймал его». На это Зохра впил со взглядом в Пири и заявил. «Это потому, что ты продолжаешь извергать дерьмо, козёл. Это правда, так что с этим ничего не поделаешь. Какого чёрта это правда? Ты совсем не близок с принцессой, не так ли? Это неправда. Пия всегда говорит, что ей нравлюсь. Она мне об этом тоже говорит. На днях она сказала что-то вроде «Зохра, ты, милый, ты это знаешь? Понял?» Э, но она сказала, что я спокойный, когда она со мной. Что? Нет. Она мне это тоже сказала? Это ложь. Это не ложь. Боже, принцесса всегда консультируется со мной о таких вещах, как Перия всегда такой проблемный, а? Начал он, но внезапно Перия бросил в него нож изо всех сил. Зохра воскликнул: "Лавянож!" а затем бросая нож обратно, закричал: "Что, чёрт возьми ты делаешь?" Это моя строчка. Таким образом они оба продолжили метать нож и взят-вперёд друг в друга. Обычно Пия приходила и останавливала их, но сейчас её здесь не было, и поэтому обмён ножом продолжался без ограничений, и он совершил около ста скачков. «Боже, хватит!» – застонал Пире, убирая нож в карман. При этом Зохара тяжело дыша сказал, «А, ты признаёшь поражение? Так это моя победа?» Но Пире проигнорировал его. «Ты меня бесишь!» «Странно». Перри остановился и посмотрел в другую сторону. С самого начала у обоих были плохие отношения. Он ненавидел то, что такой идиот, как Перри, всегда был рядом с Пиа. «Почему он должен работать с таким парнем, как он?» Зохар продолжал дуться. Отвернувшись, он вынул из кармана тонкий лист бумаги. Это было письмо от войсов Юрелла к Пиа. Зохар его прочёл. «Королева сама? Как поживаете? Это войс Юрелл». который из-за дикой мысли о прекрасной Пиа Сан не смог сосредоточиться. Хотя целью этого письма является передать мои горячие чувства к вам в этом клочке бумажки, но прежде давайте немного поговорим о работе. Правда в том, что у нас здесь, в Народной Республике Сфелиет, образовалось всего несколько проблем, и поэтому я сообщу вам о них. Во-первых, Райнер Сан был похищен Империей Рэмрус. Во-вторых, нас посетила мрачная черноволосая принцесса Кун из Империи Роланд, И, ну, хотя мы приложили все усилия, чтобы удержать его в заперти, кажется, что тем не менее, отсутствие короля демонов было открыто миру. В третьих, из-за этого мы не отправили команду спасателей для Райнерсана. В четвертых, так что, пожалуйста, позаботься о Райнерсане. Ну, хватит о таких тривиальных делах. Итак, я молюсь, чтобы наша следующая встреча произошла скоро. Но придётся сказать, что, к сожалению, я немного занят уборкой после принца Зикуна, так что это было невежливо с моей стороны. Аtrababa княгиня принцесса сама, Вайс оф Юрела. "Порочтя такое глупое письмо", вздохнул охранник Хмэрлс. "Почему чёрт возьми мы слушаем пожелания этого дрянного парня?" сказал он, сгорая от желания скомкать бумагу и выбросить её. Но поскольку тот факт, что Райнер не был в Народной Республике Сфелиат, был чем-то, что не должно было просочиться в внешний мир, он просто пробормотал: "Чёрт возьми". А потом брал письмо обратно в карман. Итак, Почему принцесса так снисходительно к Райнеру? Что? Разве мы не в ссоре? Какая разница? Чёрт возьми. Ну, в любом случае эта тема и послужила началом нашей ссоры. Знаешь, отношение Райнера раздражает в целом и меня. Мне независимо от того, как сильно ты не звал его, он вообще не приходил. А теперь, когда он появился через столько времени, он такой же жалкий, как и тогда. А? Перекрево улыбнулся. Но с самого начала Райнер всегда был робкий кун в конце концов. А теперь, когда его похитили, мы должны пойти и спасти его. Я хочу сказать ему: "Ты что, какая-то принцесса?" Но Райнер действительно как принцесса. С самого начала я решил, что "Пе моя единственная принцесса". И моя тоже. Тогда вот и всё. Давай остановим эту спасательную миссию. Это отстой. Пройдёт ещё 2 дня, прежде чем мы достигнем Империи Ремрус. Хорошая идея. Я просидел на этой лошади слишком долго, поэтому моя задница начинает болеть. Моя тоже. Это редкость, когда мы действительно останавливаемся. Давай сделаем это. Однако ни один из них не остановил свою лошадь. Вместо этого они продолжали скакать вперёд с ненормальной скоростью по центру дороги. Кроме того, впереди стали видны несколько вооружённых солдат. Наконец, присутствие этих двоих было обнаружено охраной страны. Не было шансов, что их не заметят. ведь они громко скакали вперёд, не пытаясь скрываться. Не останавливаешься? А ты? Нет, видишь, в отличие от тебя, это одно из моих правил. Никогда не предавать товарища. Ха, и моих. Нет, у тебя лицо предателя. И как выглядит такое лицо? Как твоё. Но я не хочу такое. Зохра, кстати, тут сорок вражеских солдат. Они всё ещё находились на расстоянии, с которого было невозможно определить количество солдат, Но Пере легко сказал это. Понял, ответил Зохра, поверив. В конце концов, Пере обладал способностью все очарования. Он был жертвой экспериментов, проведённых когда-то в Империя Роланд. В обмен на потерю зрения и слуха и зрение, он мог ощущать вещи на обширной области, которые другие обычно не могли чувствовать, благодаря специальному магическому кругу, выгравированному в его мозгу. Вот почему он мог видеть количество солдат противника уже сейчас. Он был в состоянии почувствовать, чем вооружены вражеские солдаты. И вот, после того, как Зохрик внул и спросил: "А не на лошадях?" "Да. Тогда давай украдём их лошадей и поедем дальше. Эти уже выдохлись." "Конечно. Кстати, независимо от того, что с тобой будет происходить, я не буду обращать на это внимания. А я думал, что это одно из твоих правил никогда не предавать товарища. Ты не мой товарищ. Неправда?" Пери весело рассмеялся, а они неуклонно приближались к вражеским солдатам. Вайл блётки полностью окружены. Остановите лошади и бросайте оружие медленно. Заткнесь, прошипел Зохра, прыгая в сторону солдата, выдавшего предупреждение. От удара по лицу парень упал с лошади. Я украл его лошадь, Зохра сказал. Ну, тогда я сувалью. Прямо перед ним Пери украл другую лошадь и уже был в движении. А козёл «Что такое? Зохрачан довольно медлительен, не так ли?» На эти глупые слова Зохра метнул нож в идиота. Переувернулся, нож пронзил плечо вражеского солдата, который был позади него, и собирался активировать наступательное заклинание в их направлении. «Спасибо за помощь! Я не помогал тебе!» «Снова?» «Облюдок! Потому что это не то место, чтобы говорить такое вот дерьмо! Поехали!» «Мы поторопимся, быстро спасём этого идиота!» А затем ударям это преданцоса подорожательнецо в лицо. Меня устраивает. И вот эти двое прорубились через 40 вражеских солдат и снова понеслись в направлении Периремрус.